А вот в конце лет приедешь, поговорим. А что, про меха и страусов для газет не подойдет? Стендаль даже стыдно стало, словно он опорочил другие, тоже важные открытия. Я и не думал так, я обязательно напишу о ваших замечательных достижениях. Но проблема мышечного ограничителя настолько захватила воображение журналиста, что он с трудом мог думать о чем-либо ином. Автобус приехал в гусляр в девянадцатом часу ночи. Он остановился на площади, и немногочисленные пассажиры вышли на скрипучий снег. Стендаль поежился от крепкого мороза, поднял воротник и поспешил домой. Славный выдался день. День больших открытий и встреч с интересными людьми. Пройдет месяц, может быть, два Зайки пришлют, как договорились, условленную телеграмму, и Стендаль сразу опубликует в газете статью об антиограничителей первым из всех журналистов мира тковы преимущества дружбы с великими изобретателями. А пока надо создать очерк о домашнем хозяйстве лесников, и там будет светлый образ отважной и работящей клавы, Такой простой и такой привлекательной женщины. 1975 год. Градусник чувств. Не биография, не анкетные данные Эммы Проскуряковой нас не интересуют. Важно лишь одно: это стройные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 От овладевшего им чувства и от незнания разделяет ли это чувство прекрасное Эмма? Наконец, провожая Эмму в кино, он осмелился спросить, «Эмма, вот мы гуляем, а скрывается ли что-нибудь за этим?» «А что?» — спросил Эмма. «Может, я не точно выразился, но с другой стороны я вчера ночью написал стихотворение».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 А вот птиц приходится ощипывать руками. Это непроизводительно. И вы решили? Я решил вывести обнаженную курицу, что не трудно при моем опыте. Я ее вывел. Но вот только цыплята простужались. Мы изобрели для них попонки, но цыплята росли, а менять попонки по росту непроизводительно. Проще и ощипывать птицу.